Сонет сорок Различные грешки, рожденные свободой, Когда, расставшись, я не вижуся с тобой, Не прочь сойтись лотком с твоею красотой За тем, что идут вслед тебе соблазн с природой. Ты юн, и потому способен быть прельщен Ты статен и красив, и будешь осажден, А женщиной сойдясь, из тех, кто в свет родится, Непобежденным вспять едва кто возвратится. Но ты бы, милый друг, мог пощадить меня И не давать страстям и юности мятежной На путь тот направлять заблудшего себя, где должен будешь ты попрать две клятвы нежных, ее, сразив ее своею красотой, и лживую свою, слукавивши со мной.